Глава вторая. Перетягивание каната. Наша семья была не просто бедной. Беднее было просто некуда. До того, как, кстати, христианином отец за проблема с выпивкой и наркотиками никак не мог найти себе постоянную работу, после того, как родители приняли Христа в своё сердце, приоритетом для них стало служение и забота о нашей семье. Поскольку полноценного образования у отца не было, единственная сносная работа, которую он мог получить, оказалась на заводе, который обычно занимал весь день и ему часто требовалось работать по воскресеньям. Поэтому вместо неё он выбрал работу на стройке, что позволяло ему проводить больше времени с нами и другими прихожанами. Но здесь он часто сидел без дела, особенно зимой. Не будет преувеличением сказать, что были дни, когда наши шкафы были пусты, и так продолжалось до очередной отцовской зарплаты. Мы все вместе молились о идее. Я помню, как на утро после этого мы находили на крыльце сумку с продуктами. Насколько я знаю, родители никому никогда не жаловались, что мы голодаем. Но Господь знал об этом и помещал тревогу за нас в чьё-то неровнодушное сердце. Такое случалось не раз, и мы так и не узнали, кто приносил нам сумки с едой. Но мы всегда знали, что это Господь не оставляет нас. Несколько раз нам отключали воду и электричество, потому что нечем было платить по счетам. Когда не было света, мы пользовались свечками и масляной лампой, пока отец снова не получал деньги. Дом, в котором мы тогда жили, отапливала стающая в подвале старая дровяная печь. Я очень боялся спускаться в подвал, он напоминал мне зловещую пещеру. И даже когда отец был на работе, и я остался за старшего, я всё равно слишком боялся идти вниз, чтобы растопить печь. Моей матери тоже это не нравилось. Я предпочитала оставаться наверху и заниматься, завернувшись от холода в несколько одеял, только бы не ходить туда. Однажды, когда мы сидели без электричества, и туалет смыть было нечем, ведь помпа тоже не работала, нам пришлось вёдрами набирать снег и заполнять им цистерну для смыва. Помню, как-то у нас кончилась туалетная бумага, и новую купить было не на что, потому что лишних денег на неё не было. Поэтому мы делали её из газет, разорвав на листы помельче и хорошенько разтерев, чтобы сделать помягче. Иногда мы все вместе скидывались отцу на бензин, чтобы он мог доехать до работы. Эпель и прил я собирали накопленную мелочь, считали, рассыпав её на столе и сообщали отцу: "Ага, тут 3 1/2 доллара". Не скажу, что мы всё время так жили, но происходило это достаточно часто, чтобы у меня сохранились ясные воспоминания о подобном опыте. И носили мы обычную одежду из секонд-хенда. Но родители делали всё, что в их силах, чтобы мы ни в чём не нуждались. Если кому-то из нас нужны были джинсы или новая обувь, мы получали их. Время от времени нам даже хватало денег перекусить в местечке типа Вэндис, и такие перекусы вне дома, пусть даже это был фастфуд, были настоящим наслаждением. От зарплаты до зарплаты родители жили лишь верой. Я наблюдал за ними, удивляюсь тому, Как их вера выдерживает все эти непростые обстоятельства. Я помню моменты, когда у нас не было ничего, и тогда отец брал гитару, и мы пели все вместе. Не взирая на трудности, он пел и играл с радостью в голосе. Для моих родителей Господь всегда был благ. Я нуждался в родительском примере. Ещё в начальной школе, начав работать, я постепенно стал понимать, как наше положение отличается от окружающих семей. И когда это понимание укрепилось, наша бедность стала меня смущать. Наша школа участвовала в государственной программе бесплатных обедов для детей из малообеспеченных семей. Увидеть своё имя в списке таких детей стало особенно унизительно. Кажется, в 7 классе я буду настолько стыдиться этого, что стану просить родителей давать мне хоть какие-то деньги, чтобы меня видели покупающим еду, а не ждущим подачек. Как-то раз мне пришлось носить одну и ту же рубашку два раза на неделе. И когда какой-то парень заметил это, от стыда я готов был провалиться под землю. Но я никогда не жаловался на наше положение. Хорошо знаю, что родители много работают, чтобы дать нам всё необходимое. И они не сомневались в том, что Господь воздаёт им по их вере. И когда он удовлетворял наши нужды, что бы это ни значило, родители всегда давали нам понять, что всё это дал нам он. Даже пинто. Дари и принимай. Автомобили тоже были среди тех даров, которыми люди благославляли нас. И у нас было несколько забавных машин. Люди щедро предлагали нам свои старые машины, но редко случалось так, что мы подолгу ездили на одной и той же. Мы пользовались ей так долго, как позволяло состояние. Потом Господь вкладывал в чьё-то доброе сердце желание отдать нам следующую. Мы были благодарны за всё. Одним из наших первых автомобилей стал побитый маленький оранжевый Ford Pinto. Мать как-то сидела за рулём такого, когда забирала Эйприл и пару её подруг с собрания скаутов. Пока они ехали домой, мама видела в зеркале заднего вида, как округлились глаза одной из подруг Эприл, когда она изучала любопытный интерьер машины. "Магди, вы взяли эту машину?" наконец спросила она. "Ой, один друг подарил", ответила мама. Девушка возобновила изучение, после чего сказала Эприл достаточно громко, чтобы слышала мама. "Друг, значит". Мама улыбнулась и катила дальше в нашем бесплатном пинто. Я помню другую машину, тоже оранжевый пинта, на которой мать забирала меня из церкви. Я прыгнул внутрь и вдруг, посмотрев под ноги, увидел землю. Пол на пассажирской стороне настолько проржавел, что был весь в дырах. Закрыв дверь, я заметил свисающий с неё ремень безопасности. "А это что?" спросил я. "Защёлкни его и покрепче держись за ремень", ответила мама. "Не будешь держаться на повороте дверь распахнётся". В таких случаях я слушался мать беспрекословно. Всю дорогу я держал ремень, вцепившись в него обеими руками. Когда я пошёл в среднюю школу, то благодаря спорту стал очень популярен среди одноклассников. Я был даже слишком крут, и это однажды сработало мне на руку. Как-то после школы я болтал с подружкой, ожидая, пока отец заберёт меня. Подружка, наверное, слишком сильное слово для описания наших отношений. Мы гуляли, если вы ещё помните такое слово, хотя на самом деле мы, конечно, не гуляли нигде. Но в то время это выглядело как серьёзные отношения. Кроме того, что она считалас моей девушкой, она была лидером команды болельщиц. И так я стою, популярный футболист, пытаюсь строить из себя крутого парня, болтая с моей подружкой-черлидершей, и вдруг слышу, как на парковку с шумом что-то въезжает. Я обернулся вместе со всеми и увидел отца, который паркуется на очередном потрёпанном пинте, на этот раскрасном, который нам кто-то подарил. Их глушитель он давно потерял, поэтому незаметно подкатить к Коле не получилось. Пинта был ржавый и страшный. Я чувствовал, что на меня, пока я иду к нему, смотрит вся школа. Взявшись за ручку пассажирской двери, я потянул её, она не поддавалась. Я дёрнул её ещё раз, усильно делая вид, что это был первый раз. По-прежнему ничего. Делать нечего, пришлось лезть в неё через окно, и, поверьте, незаметно это проделать никак не получится. Мне было очень стыдно, особенно учитывая мою популярную школу. Но я никогда не жаловался на наше положение. Я бы хотел, чтобы машина у нас была получше, и одевались мы не в магазинах подержанной одежды. Но из-за мудрого отношения к этому моих родителей я ни о чём не жалел. Всё это время они упорно трудились, учили нас полагаться на Господа, верить, что он удовлетворит наши нужды. И он делал это бесчисленное множество раз. Мы не могли позволить себе многие вещи, которые хотели, но это научило нас ценить моменты, когда мы получали желаемое. К Рождеству в нашем доме всегда относились серьёзно. В канун Рождества я всегда не мог заснуть, неизменно просыпаясь в 3 ночи и спрашивая у родителей, когда мы встаём? Когда мы встаём? Они отправляли меня обратно в кровать, и я вынужден был дожидаться утра, чтобы наконец увидеть подарки. Для родителей это тоже было особенное время, и они старались накопить побольше денег, чтобы всех порадовать. Один подарок я помню особенно отчётливо, потому что он хорошо показывал, как мы научились ценить то, что наши сверстники посчитали бы мелочью. Я тогда серьёзно увлёкся спортом, и на очередное Рождество мне подарили большую спортивную сумку Nike для всяких спортивных принадлежностей. Я был безумно рад и таскал её с собой повсюду, даже когда в этом не было необходимости. Сумку было приятно получить в подарок, и то, что она была практичной, много значило для меня. Но ещё важнее было знать, что родители брали лишнюю работу и копили деньги, чтобы подарить мне то, на что я не рассчитывал. Я надеюсь, что мои дети тоже ценят такие моменты, как и я, когда был ребёнком. Даже несмотря на то, что я нахожусь в другой финансовой ситуации, чем мои родители, мы с женой хотели, чтобы наши дети всегда до конца осознавали, что подарки, которые они получают на Рождество, настоящее благословение Божье. Такой урок легче преподавать, когда ваша семья действительно нуждается, как было с нами. Хотя с материальными ресурсами у родителей было плохо, они отдавали людям то, что имели: время и внимание, две вещи, о которых люди часто забывают. По добавок к изучению Библии и участию в церковных группах родители помогали присматривать за трудными подростками. Когда мне было 6, они начали сотрудничать с приютом, чтобы дать временный дом подросткам, у которых были проблемы. В какие-то моменты вместе с нами оставалось целых 8 мальчиков одновременно, и у некоторых из них действительно было непростое прошлое. Сначала родителям сказали, что не против, если те расскажут детям о Христе, но только если мальчики сами спросят о нём. Однако, когда родители познакомились с Евангелием тех детей, которые проявили к нему интерес, приют отнёсся к этому отрицательно. По этой причине почти год спустя мои родители вышли из программы. Отец устроился ухаживать на дому за детьми, поэтому у нас дома регулярно появлялись не только дети, но и взрослые, нуждавшиеся в помощи и поддержке. Помню пожилую женщину в коляске, которая жила у нас какое-то время. Помниу инспекторы по делам несовершеннолетних, который звонил родителям и просил взять ещё одного мальчика. Пастор не раз просил их позаботиться о людях, которым некогда было пойти. Пару раз я тоже приводил детей в программу, они не были моими близкими друзьями, но я знал, что дома у них проблемы, и спрашивал родителей, не могут ли они немного пожить с нами. Если ты не против разделить с ними комнату, отвечали мне родители. Я был не против. И когда их родители согласились на это у меня появились новые соседи. Мои родители всегда очень волновались о людях, попавших в тяжёлую ситуацию, особенно детях и подростках, и хотели дать им тот стабильный дом, которого большинство из них было лишено. Они делали это несмотря на наши собственные финансовые проблемы. Но Бог всегда знал о наших нуждах. С нами как-то жил один парень, звали его Тот. Тот был большим и очень любил поесть. Однажды, открыв холодильник, он увидел, что полки почти пусты. "Терис, спросил он мою мать, а что у нас на ужин?" "Об этом не беспокойся, ответила она. Тут есть еда, ты просто её не видишь". Тот странно посмотрел на неё и закрыл холодильник. Когда пришло время обеда, мама собрала всё, что нашла в холодильнике и шкафах. Когда тот пришёл к столу и увидел, что на нём так много всего, он сразу съел двойную порцию. Он сделал всё, что мог, и вышел из-за стола, удивлённый тем, что еды, которая казалась было так мало, на самом деле оказалось так много. Неважно, насколько наша семья привыкла к тому, что Господь печётся о нас, каждый случай поражал и радовал нас. Мы поняли, что он всегда даёт нам то, в чём мы по-настоящему нуждаемся. Внутренняя битва Моя мать любит рассказывать историю, как кто-то подарил нам полный морозильник печёнки. Мы несколько дней питались только ей, и я помню, как мать молилась, прося: "Господи, не будешь ли ты так щедр послать нам в пищу что-нибудь другое?" Вскоре после этого она прочитала во Второзаконии то место, когда Израилю напомнили о том, как Господь не оставил их в пустыне. Они ворчали и жаловались, что Господь вновь и вновь посылает им манну, от которой они устали. Этим Господь хотел напомнить моей матери, Я даю вам всё, в чём вы нуждаетесь. Я делаю это, чтобы испытать вас, увидеть, что в вашем сердце, чтобы научить вас смирению. И когда вы придёте в землю обетованную, не забудьте обо мне в сердце своём. Мать поняла, что Господь действительно удовлетворяет наши нужды, и что эти нужды отличаются от потребностей среднего американца. Самана выросла ни в чём не нуждаясь, её семья жила в изобилии. Они ездили отдыхать в красивые места и останавливались в хороших отелях. У нас в детстве не было ничего подобного. Но почти с первого дня, когда моя мама приняла веру, она думала об этих моментах, когда у нас не было даже самого необходимого, задавая себе один и тот же вопрос: каково это быть миссионером? Она думала о миссионерах и о тех условиях, в которых они сами выбрали жить, чтобы нести благую весть тем, кто ещё не спасён, и она привыкла смотреть на всё окружающее этим взглядом миссионера. До сих пор, когда она слышит, как кто-то описывает суровые, по их мнению, обстоятельства, она будет показывать пальцами знак кавычек и говорить: "Думай об этом как миссионер". Хотя наш дом был полон разных людей, родители всегда заботились о том, чтобы мы, как их дети, получали всё необходимое внимание. Я не помню, чтобы даже задумывался о том, что дети, приходившие в наш дом, были лишены той заботы и внимания, которая была у нас. Сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что жизнь с детьми и с разным опытом помогла мне понять, что несмотря на то, что у нас не было материальных благ, мы обладали чем-то более важным родительским вниманием и заботой. Но несмотря на это, иногда я всё-таки принимал неверные решения, реагируя на окружающие обстоятельства. Когда мне было 4 или 5 лет, я открыл Иисусу своё сердце и после рос настоящим церковным ребёнком. Но ближе к средней школе и в старших классах я впервые начал сворачивать с этого пути. Я делал большие успехи в спорте, много тренировался и был в хорошей форме. Когда я подрос достаточно, чтобы играть в групповые игры, в частности в футбол, мои спортивные способности помогли добиться в кампусе крутого статуса. Я отправился своей дорогой, пытаясь доказать, что могу делать всё, что захочу. Честно, мне не кажется, что я тогда был в стадии бунта, потому что я даже не понимал, против чего протестовать. Я не был зол на родителей, я не был зол на церковь, даже при том, что мы были бедны, я не выставал против того, что кто-то назвал бы системой. Но я думаю, что после того, как я рос в очень скромных условиях, то, что я стал популярным спортсменом в школе, заставило меня захотеть проверить границы возможностей. Дома, как мне казалось, я был лишён тех удовольствий, которым радовались мои друзья, и вот настала моя очередь повеселиться. Во всяком случае, я не понимал, в какой опасности нахожусь и хотел, чтобы меня приняли тусовщики. Внутри меня началась невидимая битва. Я знал, что такое хорошо и на меня положительно влияли дом и в церкви, но с другой стороны, моё желание стать своим толкало меня в противоположную сторону. Чтобы удовлетворить и от ту часть себя, я начал ходить на вечеринки и выпивать. Когда я напивался, то чувствовал себя более смелым, несколько раз едва не влезал в драки. Из-за того, что в классе я был самым сильным, желающих подраться обычно не находилось, поэтому я по умолчанию считался крутым парнем без необходимости это подтверждать. Хотя я и не возражал бы, если кто-то осмелился бросить мне вызов. Я также пользовался своим статусом и силой, заступаясь за тех, кого травили в школе. Я не особо старался, чтобы меня приняли самые популярные, я не был среди них и мне было всё равно. Но своим я всё-таки стал. Правда, учитывая, что большую часть жизни до этого я был неудачником, я никогда не упускал возможность защитить бедных детей или тех, кого травили и над кем смеялись. Если я видел, как издевались над кем-то, я всегда подходил и велел хулиганам остановиться, и обычно всё сразу прекращалось, и мне не приходилось прибегать к силе. Хотя я не всегда поступал правильно, желание делать добро во мне не угасало. Я не повернулся к Богу спиной. Я по-прежнему ходил в церковь и делал разные церковные вещи. Ведь и в родителях меня восхищало это черта их стремление вести себя одинаково в церкви и вне её стен. Я по-прежнему понимал, что хорошо и что плохо. Я знал истину. Когда я шёл на вечеринку, то специально выпивал немного перед этим, заглушая чувство вины. В церкви я тоже чувствовал себя виноватым за те неверные решения, что принимаю. я обещал Господу, что изменюсь, просил у него прощения. Но я шёл в школу на следующее утро и делал то же самое, что и другие. Я хотел поступать правильно, но в то же время не мог сказать нет тому, что считал неправильным. Именно о такой внутренней борьбе писал Павел в послании Римлянам. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.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 Я понял, что в своём поиске удовольствий я находил их, но длились они всегда недолго. Они не могли продолжаться дольше, потому что в глубине души я знал, что их источник вне воли Божьей. И мне ещё предстоит узнать, что спокойствие, приходящее благодаря удовольствиям, отвечающим воле Божьей, гораздо приятнее.